Входит Медведев в женской ватной кофте и Бубнов, оба выпившие, но не очень. В одной руке Бубнова связка кренделей, в другой несколько штук воблы, подмышкой бутылка водки, в кармане пиджака другая. Медведев. «Верблюд он вроде осла, только без ушей». Бубнов. «Брось, ты сам вроде осла». Медведев. «Ушей вовсе нету верблюда, он ноздрёй слышит». Бубнов Сатину. «Друг, я тебя искал по всем трактирам кабакам. Возьми бутылку, у меня все руки заняты». Сатин. «А ты положи крендели на стол, одна рука освободится». Бубнов. «Верно». «Ах ты, бутырь, гляди, вот она, умница». Медведев. «Жулики все умные, я знаю, им без ума невозможно, хороший человек». Он и глупый хорош, а плохой обязательно должен иметь ум. Но насчет верблюда ты неверно. Он животное ездовая. Рогов у него нет и зубов нет. Бубнов. Где народ? Отчего здесь людей нет? Эй, вылезай, я угощаю. Кто в углу? Сатин. Скоро ты пропьешься, чучело? Бубнов. Я скоро. В этот раз капитал я накопил коротенький. Зоб! Где зоб? Клещ подходит к столу. Нет его, бубнув. «Р -р -р -р барбос. -р -р -р. Индюк, не лай, не ворчи, пей, гуляй, нос не вешай. Я всех угощаю. Я, брат, угощать, люблю. Кабы я был богатый, я бы бесплатный трактир устроил. Ей-богу, с музыкой, чтоб хор певцов. Приходи, пей, ешь, слушай песни, отводи душу. «Бедняк человек, айда ко мне в бесплатный трактир!» «Сатин, я бы... тебя бы... Бери половину всех моих капиталов, вот как!» «Сатин, ты мне сейчас отдай все!» «Бубнов, весь капитал? Сейчас? На! Вот рубль, вот еще гривны, пятаки, семишники, все!» «Сатин, ну и ладно, у меня целее будет, сыграю я на них!» «Медведев, я свидетель. Отданные деньги на сохранение числом сколько?» «Бубнов, ты...» «Ты верблюд, нам свидетелей не надо!»